«Нет, такого не может быть. Слишком интересное совпадение. Вряд ли такое возможно...» «К сожалению, я действительно не знаю. Потому и попросила своих ребят привезти мне его во что бы то ни стало. Мне он нужен просто позарез. Я пообещала им денег. А кого они привезли мне вместо Григория? Какого-то Константина Гончурова, которого я и знать-то не знаю, и впредь знать не хочу. Очень хорошо». «Тогда отпусти меня!» «А что же я, по-твоему, собираюсь сделать?» «Иди себе! Только объясни, как ты оказался у Григория и почему вы так похожи!» «Насколько я знаю, у братьев Луниных никакой родни не осталось!» а откуда у тебя такая осведомленность?» «Я, жена Николая Лунина!» «Что?» От удивления я сел и ошарашенно уставился на барыню. «Не может этого быть! Расскажи эти байки своей бабушке!» «Это действительно так. Но почему ты удивился?» «Потому что в этом случае право наследования в первую очередь принадлежит тебе». О, оказывается, и ты в курсе дела. Это уже интересно. Значит, судя по твоему сходству, ты третий, но незаконный брат Николая. И, следовательно, претендовать ни на что не можешь. Господи, какая же я дура! Все так просто. А я-то думаю...» Каким концом он приклеился к Григорию? Вот оно что! Не дергайся, миленький. От этого пирога тебе куснуть я не дам. Упирайся к чертовой матери. Нашелся бедный родственник. Когда пять лет назад мы открывали дело, мы ходили и одалживались по копеечке, по пятачку, плакали и унижались. Но почему-то вас, бедных родственников, тогда не было. А теперь вы словно тараканы, из всех щелей выползаете. Вон отсюда! «С превеликим моим удовольствием, но для этого, как минимум, меня необходимо развязать, не поползу же я на брюхе». Когда она, схватив нож, решительно перерезала мои путы, я поверил ей окончательно. Играя с затекшими руками, я подмигнул и спросил, «А как насчет ночного визита?» «Уматывай, и чтобы я тебя больше не видела, а Гришке передай, чтобы немедленно явился ко мне». Вот за это сообщение немного денег я тебе дам, а если привезешь его лично, получишь побольше. Только учти, это все, на что ты можешь рассчитывать. Слушай, барыня. Поднявшись с колен, я подошел к ней вплотную. Слушай, милая, скорее всего, вашего Гришку. Уже давно хороводят ангелы, так что просьбу твою выполнить я не смогу. Привет, семье. Допив свою водку, я поковылял на выход. Уже в дверях опять подмигнул барыни. А все-таки жаль, а? Она догнала меня уже на улице, молча схватила за рукав и, не зная, что делать дальше, вопросительно уставилась мне в глаза. «Ну что? Ты, наверное, обдумала мое предложение и пришла к положительному ответу?» «Нет, это ты убил Григория!» Чуть слышно, одними губами спросила она. «Совсем рехнулась баба?» — одернул я руку. «Какой мне смысл его убивать?» «Чтобы объявиться вместо него?» «Ты говори, не бойся, я тебя не продам!» Она опять перешла на доверительный шепот. «А хочешь, пойдем ко мне прямо сейчас. У меня никого после Николая не было уже полгода». «Отстань, Скаженная, и учти, ни в каком родстве я с Луниными не состою. Привет!» «Подожди, так нельзя!» «Пойдем куда-нибудь пообедаем!» «Пойдем?» — подумав, согласился я. «Только на нейтральной полосе?» «Конечно! Я знаю один маленький ресторанчик. Там хорошо готовят и мало народу». Маленький уютный ресторанчик находился в пяти километрах от города. Роман доставил нас туда в мгновение ока. В полутемном кабинете, обгрызает цеплячье тело, Я задал мучивший меня больше часа вопрос. Барыня, я не понимаю одной простой штуки. Коль ты являлась супругой Николая и его соратником по бизнесу, зачем тебе нужен Григорий? Зачем он вообще нужен? Ведь если нет завещания, то ты автоматически наследуешь все нажитое вами имущество. Так должно быть в идеале, да только есть одно «но». Она долго и испытующе на меня смотрела. Словно решая, стоит мне доверять свое «но» или нет. Дело в том, что мы с Николаем не были официально зарегистрированы, хотя и прожили около шести лет. Конечно, я могла бы действовать через суд, найти кучу свидетелей, и, наверное, мне бы удалось кое-что отсудить, но одна мысль о всех этих мытарствах меня пугала. Отсюда все мои проблемы и вынужденный альянс с Григорием. Мы с ним договорились разойтись полюбовно, то есть он без лишних хлопот, наследует все имущество, вступает в законные права и якобы продает мне предприятия и магазины, потому как ни бельмеса в этом не смыслит. Терем, где ты сегодня побывал, еще один дом и два автомобиля, он оставляет себе, а вклады мы делим поровну. Так вот, вполне справедливо мы договорились. Можно представить, как ты его одурачила. От твоей справедливости так и веет надувательством». «Сколько стоит твое предприятие?» «Неважно. Он все равно не сможет им распорядиться. Да и дело-то не в том. Он ведь и пальцем не шевельнул, а ему как снег на голову два дома, две машины и деньги. А сумма, между прочим, такая, что ему и в кошмарном сне не снилась. И после всего этого, после наших переговоров, в самый ответственный момент, он имеет наглость исчезнуть? Не ругай его напрасно. Вполне возможно, он исчез не по своей воле». «Расскажи подробнее, как это произошло». «А тебе-то зачем?» Подозрительно глянула на меня барня «Хочу разобраться во всей этой истории, в которую помимо своей воли был втянут». «Каким же образом?» Последнее время вокруг Григория копошились три афериста. «Тебе что-нибудь говорят имена Санек, дядя Володя или Валентина? Она же Танюха!» «Первый раз слышу?» «Я так и думал». «А личность Михаила Андреева тебе знакома?» «Еще бы! Инструктор парашютного спорта у нас бывал неоднократно. А он что, имеет к пропаже Григория какое-то отношение?» «Пока не знаю, но вполне возможно». «Боже мой! Час от часу не легче! Он для меня как злой рок! При нем утонул Николай! Теперь Григорий!» «Это только мои предположения! Не стоит на них особо обращать внимание!» «Хорошенькое дело!» «Не стоит обращать внимания, а сам-то ты каким образом оказался в гуще наших дел?» «Это долгий рассказ, а сейчас поздно, пора по домам, тем более, что дом мой за полтора ста километров отсюда». «Боже мой, я совсем забыла, поедем ко мне, ты должен мне все рассказать, вдвоем мы можем что-нибудь придумать». «Согласен», двусмысленно на нее взглянув, я поднялся. Только вряд ли получится вернуть твоего Григория, но попытаться мы обязаны. Подъехав к терему, я невольно хмыкнул, увидев адресную табличку, на которой значилось, что расположен он по адресу улица Новая Садовая, дом 14-Д, тот самый дом, куда я так стремился. На этот раз мы расположились на втором этаже, в просторной гостиной. И, что самое главное, на окнах отсутствовали решетки. Оставленный внизу роман бдительно охранял наш покой. «Ну, так каким же образом ты оказался замешанным в это дело?» Организовав легкий десерт, требовательно уставилась на меня барыня. «Может быть, ты мне позволишь сперва позвонить домой?» Кивнул я на диковинный антикварный аппарат. «Да, только поскорее». Меня колотит от нетерпения и предчувствия чего-то нехорошего. Не могу понять, от чего бы это. Меня как будто ждали. Трубку сразу же схватила милка. И, едва меня узнав, сразу же сбивчиво и несвязанно затараторила Живой, слава богу! Куда ты подевался, идиот? Откуда ты? Костя, он звонил опять. Немедленно приезжай. Отец хочет действовать по своим каналам. «Что теперь? Что нам делать? Да не молчи же ты! Это невозможно, я не выдержу! Говори же ну что нам делать?» «Укройся белой простынёй и ползи в сторону кладбища!» «Брось свои идиотские шутки! Ты не представляешь, как мы напуганы! Ты где?» «Недалеко от вас, буквально в ста километрах!» «Господи, да ты просто скотина! Нас тут хотят убить, а он где-то со шлюхами развлекается, чтоб у тебя хрен отсох!» А кто тебе сказал, что я развлекаюсь? Я как раз занимаюсь этим делом, и кое-что уже прояснилось...» «Немедленно приезжай!» «Это в двенадцать часов ночи ты сошла с ума, что он там вам наговорил?» «Он сказал, что если тебя завтра в десяти утра не будет дома, то к обеду выплывет труп Павлика и твоя машина с соответствующими рекомендациями для быстрого поиска убийц!» «И вы этого испугались, он же берет на понт!» Он прекрасно понимает, что при таком раскладе мы его потащим. Чушь все это не бери в голову, а Батяне скажи, чтоб не делал глупостей, потому что из его каналов нам потом точно не вынырнуть. Это ты ему скажи, вот он трубку рвет. Костя, быстро приезжай к нам, взволнованно загудел полковник. Надо что-то решать, так больше продолжаться не может. Успокойтесь, господин полковник, я как раз этим и занимаюсь. «Мне наплевать, чем ты там занимаешься! Немедленно приезжай! Я приказываю!» «Приказывать вы сегодня можете коту и собственной дочери, а теперь послушайте моего совета! Ни в коем случае не подписывайте к этому делу своих бывших ментов-соратников! Нам потом от них не отклеится!» «Заткнись! Они не в пример тебе! Профессиональные и порядочные ребята! И загасят этого вашего толстяка за три минуты!» «Согласен. Если только найдут. Возможно, даже найдут. И, наверное, захомутают. Но вот потом начнется бодяга. Даже если они позволят нам выйти сухими из этой грязи, то уж, конечно, никогда не забудут о своих услугах. Они были порядочными, когда находились у вас в подчинении, а теперь вы для них никто. Так, трухлявый пенек с тремя звездочками на параде. Экс-начальник, экс-полковник. И мыслите вы старыми...» Добрыми представлениями Совершенно позабыв Как и испаскудился народишка. Сволочь ты, Гончаров Тоскливо согласился со мной Ефимов Что ж теперь делать-то? Я делаю все, что нужно И вам нет никакой необходимости мне помогать Завтра к десяти утра Я буду у вас Можете передать это толстяку Мне Ухов звонил Да, чуть был не забыл Конечно звонил, причем неоднократно Что он говорил? Во-первых, что ты неожиданно исчез и неизвестно в каком направлении, а еще сказал, что отправляется тебя искать. А куда? Этого он мне не сообщил. Хорошо, постарайтесь передать ему, что я нахожусь по известному ему адресу в городе Ульяновске. Пусть он до завтрашнего утра никуда не дергается. Я приеду сам. Милки, привет, ложитесь спать. До завтра... «Как я понимаю, у тебя тоже проблемы?» Когда я положил трубку, спросила барыня. «Да, и они связаны с твоими. Сами того не желая, мы стали невольными участниками твоей истории. Сейчас я тебе кое-что расскажу и, опираясь на сведения, о которых раньше не знал, сделаю кое-какие выводы». Несколько дней тому назад мы с женой имели несчастье посетить один ресторан, Там на нас обратили внимание двое субъектов, назовем их Толстяк и Тушканчик. Когда мы уже собирались уходить, к нашему столику подошел Тушканчик и пригласил Милку на танец. Я был против, потому как тот тип мне не понравился сразу. Но супруга моя взбрыкнула и наперекор мне ускакала плясать. За мой столик уселся его товарищ и предложил поучаствовать в одной афере, обещая хорошо заплатить. Но когда узнал, что я бывший мент, он сделал вид, что испугался, и по этой причине побежал в туалет. Почти тут же я пошел за ним, но, увы, его и след простыл. Я только посмеялся и вернулся, чтобы забрать жену, но ее в зале не оказалось. По свидетельству официантки, ее в лоскуты пьяную вывели через служебный ход и увезли на красной шестерке. Рано утром следующего дня... У меня в квартире зазвонил телефон, и Толстяк предложил встретиться. В положенное время в обусловленном месте он сел ко мне в машину и велел ехать в степашина Господи, это же деревня, где живет Гришка! Совершенно верно. Но об этом я узнал чуть позднее. А пока по дороге туда, он предложил мне сотрудничество, взамен обещая отпустить мою жену живой и невредимой. Естественно, я согласился и он нарисовал мне свой план. Я должен был пожить в доме Лунина две недели и за это время научиться расписываться за Григория. Естественно, всей подноготной своего проекта он не раскрыл, только сказал, что Григорий Лунин, их бывший товарищ, в последнюю минуту, когда дело коснулось дележки денег, хочет их бортануть, хотя ранее действовал с ними заодно. Ты хочешь сказать, что он с самого начала играл со мной в темную? Я ничего тебе сказать не хочу, просто даю обзор событий. Извини, что перебила. В общем, я согласился на его условия и поселился в домике Лунина. Наблюдать за мной была представлена некая Валентина, но об этом я узнал позднее, а на первых порах признавал как сожительницу твоего деверя. Ночью в селе случился пожар. Горела церковь. Ее ограбили, подожгли, убили дьякона. Не могу сказать с уверенностью, но думаю, что тут не обошлось без толстяка и его товарищей. Тогда-то я понял, что мои аферисты не погнушаются ничем. Это не старые добродушные мошенники и жулики, а жестокие и безжалостные подонки, не брезгующие ничем. На следующий день я заметил, как Валентина отправилась в чистое поле и вдруг неизвестно куда пропала. Через несколько минут она также неожиданно появилась. Меня это заинтриговало. И подождав, когда она уедет в город, я отправился в загадочное место. Там, в заброшенных развалинах, я обнаружил свою жену. Собачьей цепью она была прикована за ногу. Мне стоило немало труда ее освободить. Решив, что приключений с нас довольно, мы уже покидали подвал, когда туда пожаловал толстяк, видимо, извещенный Валентиной. Поглумившись, нас заново приковали цепями только теперь уже обоих. Не буду останавливаться на подробностях, скажу лишь, что и на этот раз нам удалось выбраться. Прибыв в город, я предпринял кое-какие действия и поговорил с некоторыми людьми. Полученная информация не показалась мне утешительной. Все получалось гораздо хуже, чем я себе предполагал. Нити этого дела тянутся в полугодовое прошлое. — Как? — дернулась барыня. — Что ты хочешь сказать? Барыня, «Ты, баба, не глупая, должна все понимать сама». «Что?» Широко распахнутыми глазами она уставилась на меня. «Неужели, неужели Николай здесь тоже замешан?» «Точнее его смерть, но для пользы дела ты должна об этом пока помалкивать». «Какой ужас, ты думаешь, его убили?» «Я не могу сказать об этом с уверенностью». «Но что же случилось с Григорием? Для меня это очень важно, ты ведь понимаешь». Я спрашиваю об этом не из праздного любопытства. Почему он от меня сбежал, причем самый ответственный момент? Боюсь, что он не сбежал, а его украли мои знакомые. Думаю, происходило все примерно так. Еще до вас он имел с толстяком сговор в отношении своего брата. Скорее всего, неудачный прыжок Николая — это их работа. Но вот все сделано, и подошло время собирать камни». Вся их банда настроена празднично и торжественно. Как же? Настал кульминационный момент, и предстоит самое главное – дележка денег. Но толстяк, вероятно, выкатывает неожиданный шар. Он требует непомерно большой процент, на который Григорий не согласен. Между ними происходит стычка, и Лунин, помня о твоем предложении, решает с ним согласиться. «Ты хочешь сказать, что он с самого начала вел двойную игру?» Во всей видимости, да. Наверное, он тайно уезжает из села и перебирается к тебе, но, как оказывается, ненадолго, каким-то образом, аферистам удается его выманить и провести с ним соответствующую беседу. Не знаю ее содержания, но думаю, что ничего хорошего Григорию она не принесла. В результате этой беседы Толстяк заполучил его паспорт, свидетельство о рождении и, возможно, еще какие-нибудь бумаги. А сам Григорий пропал неизвестно куда. Примерно так мне рисуется ход событий. Наверное, ты прав. И что же делать мне? Самое правильное в твоем положении — подать в суд и с помощью хорошего адвоката доказать свои права на наследство. У вас есть совместные дети? Если бы они были, то я бы не стала затевать с Григорием всю эту игру в поддавки. Нет, у нас нет детей, потому как я, дура, не захотела в свое время». А теперь приходится вот кусать локти. Мне остается только посокрушаться вместе с тобой. Широко и вольготно я зевнул, давая барыне понять, что официальная часть окончена. Твоя комната на третьем этаже, вторая справа. Моя спальня в конце этого коридора. Укладывайся, а я пойду проверю, все ли в порядке. Что же мне делать? Почему-то этот вопрос мне сегодня задают постоянно. — Спокойной ночи!